Глава 57. Мы с бойцами собрались в моем офисе. Два часа потратили на разработку плана. Было ясно, что Громов в людном месте убирать меня не будет. Остались две парковки. Одна в офисе, другая, где я живу. Оба места подходят идеально. Значит, разделимся и будем пасти. Но для начала нужно, чтобы он осмотрелся. «Ну что ж, мешать не будем. Как мы и предполагали, он осмотрел два объекта, и его выбор пал на ту парковку, что в моем доме. Хороший ход. Меня пришил, взял у трупа ключи от квартиры и жену убрал. Одним выстрелом два зайца. Итак, Громов выбрал место, где будет меня ожидать, и отправился в гостиницу, чтобы утром меня встретить». То ли он сильно торопился выполнить заказ, то ли же рассчитывает на внезапность. Но он уже знал, что я ранняя птичка, значит, утром будет меня встречать. В четыре часа утра мои бойцы заняли свои места. Благо, мест, где можно спрятаться, было немало. Два человека вели наблюдение на улице, чтобы дать сигнал о готовности. Я же вернулся домой. Жена мирно спала даже не представляя, что за заварушка намечается. Это и к лучшему, нечего ей волноваться, муж все решит. Прилег с ней рядом, решил часок вздремнуть, но не смог. Просто лежал и анализировал наши отношения. Чем больше я думал, тем сильнее понимал, что мне повезло с женой. Это не я, Люда, мечта, а она. Вернее, я даже не смел мечтать о такой, думал что недостоин. Она за отца просила, а ведь он сильно ее обидел. Помню, как в глубине души боялся, что она отвернется, увидев, чем я занимаюсь. Но нет, приняла таким, какой есть. Значит, и мне нужно отплатить ей тем же. Единственное, что мне не нравится, это ее общение с Настей. Не доверяю я ей. нотром чувствую гниль. Хоть режьте меня, но это неизменно. Пол шестого пришло сообщение. «Громов на месте. Ждет». «Отлично». Тихо встал и направился в ванную. «Нужно бронежилет надеть. Новая разработка моего гения. Это тоже одно из направлений моего бизнеса. Причем очень выгодное. Только вышел, Люда уже на кухне хозяйничает в обтягивающем топе и шортах. Гремучая смесь. Ох, как не вовремя она проснулась». Может, заметить, что я в бронежилете, пусть и под пиджаком. «Привет, красивая!» – окликнул ее. «Приготовь завтрак, сейчас вернусь!» Озадачил и направился на выход. «Эй, ты куда?» – окликнула она меня и вышла в коридор. «Черт!» «Сейчас заберу одну вещь из машины и вернусь!» Ретировался. Когда зашел в лифт, понял – что даже ключи не взял. Из-за боязни запалиться забыл о них. «Ну ничего, сейчас быстренько с Громовым разделаюсь и домой вернусь с повинной». «Странно. Даже не поцеловал меня. Что-то на него это не похоже. Ну и ладно. Может, действительно нужно срочно документы забрать из машины? И только хотела я отправиться в кухню, как мой взгляд упал на ключницу. Там висели ключи от его машины». Интересно, он машину пальцем собрался открывать? Схватила связку и рванула за мужем. Лифт спускался. Пришлось догонять его по лестнице. Только я вышла на парковку и тут же застыла. Глеб направляется к автомобилю, что-то читая в смартфоне, а из темного угла появилась фигура мужчины. А в руках у него пистолет, направленный на мужа. Я сорвалась с места, Даже не думая, что делаю, в голове пульсировала только одна мысль – защитить. Кричать не могла, голос пропал, только тело двигалось по инерции, подгоняемое страхом за жизнь мужа. «Вижу, что мужчина взводит курок, и я делаю рывок, чтобы закрыть мужа. Лови!» – кричит Глеб кому-то и отталкивает меня. Тихий звук выстрела и его злое «Да блин!» И словно в замедленной съемке вижу, как мой муж падает на пол. Все звуки стихли, и я словно очутилась в вакууме зловещей тишины, высвобождаюсь из чьих-объятий то объятий и бегу к мужу, падая рядом с ним на колени, начинаю причитать. Любовь моя, не умирай, глебушка, любимый, только не покидай меня, я жить не смогу без тебя, слышишь? Продолжая обращаться к нему, Пытаюсь найти пулевое ранение, но натыкаюсь на бронежилет. Поднимаю глаза, мой муж подпер голову рукой, внимательно смотрит, и тут звуки резко вернулись. «Ну, что замолчала? Продолжай». Находясь все еще в шоке, я показываю ему руку со злополучным ключом. «Ты ключи от машины забыл?» Попыталась объяснить, почему я здесь. Серьезный прокол с моей стороны. Морщась, поднимается и помогает мне встать. Я повернула голову и посмотрела на место, где был убийца. Его скрутили. Меня такая ярость охватила, что хотелось придушить урода. Я сейчас, направляясь к этому мерзавцу, и, как Мишка учил, подойдя, тут же зарядила со всей силой промеж глаз. Может, это из-за того, что я была в состоянии аффекта, Но у меня получилось ему расквасить нос. Кровь хлынула из него на пол. «Это тебе, подонок, что в моего мужа стрелял?» Обвела строгим взглядом мужчин, что удерживали, и продолжила. «Какой неосторожный! Падает на ровном месте!» Послышался смешок, и кто-то добавил. «Он еще и вас хотел застрелить!» «За меня муж рассчитается!» Развернулась и наткнулась на веселый взгляд Глеба. Подошла к нему, тот оставил легкий поцелуй на губах и отправил домой, мол, хватит геройствовать. Странно, даже не ругался, на него это не похоже. Наверное, дома оторвется. Тяжко вздохнув, пошла готовиться к заслуженной взбучке. До меня, наконец, дошло. Это была ловушка для киллера. Зашла в лифт, и силы меня покинули. Сердце стучит отдавая сильной болью в висках. Видимо, состояние аффекта закончилось. Вот и наступил откат. Не помню, как зашла в квартиру, затем резко в глазах потемнело, и провал. Очнулась на полу. На лбу слева шишка, и голова все так же болит. Матюгнулась и направилась, пошатываясь, в ванную комнату. Промочила лицо холодной водой, посмотрела на себя в зеркало. «Отлично!» Шишка меньше, чем казалось. Сходила в туалет и с разочарованием поняла, что из-за стресса пришли раньше женские дни. Привела себя в порядок и сделала два компресса из льда. Один на руку, видимо, была на взводе, и не почувствовала тогда боль, а вот другой на лоб. Сижу за кухонным столом, кручинюсь. В таком состоянии меня застали Глеб с Яном. «Что случилось?» Присвистнул мой и, подскочив, тут же принялся осматривать боевые ранения. «Ты когда головой успела приложиться?» «Это что, я тебя так неудачно толкнул?» «Нет, это я упала дома». У моего брови от удивления взлетели вверх. Только он собрался поинтересоваться, при каких обстоятельствах я его остановила. «Лучше не спрашивай». «Ладно, дай руку посмотрю». Берет ее и хмурится. Ну, думаю, сейчас начнется. С боевым крещением. Целует руку и вновь возвращает компресс на место. Я в шоке. Только просьба на будущее. Вот даже если меня будут убивать, не спасай. Договорились? Это еще почему? Так, у него хоть маленький, но есть шанс выжить. Раздался голос Яна, и тот рассмеялся, отсмеявшись, Он продолжил глумиться. «Ты сегодня...» В прямом смысле его авторитет уронила. Он опять заржал. «Слушайте, я действовала на инстинктах, и ничего тут смешного нет. Я испугалась и не соображала, что делала. Успокойся, милая. Ты его тут же подняла, когда громово нос сломала. Теперь все думают, что я жену тренирую хорошо. Мишки, что ли, проставится? Я что... Действительно, ему нос сломала, охнула и посмотрела на руку. «Ну, тогда понятно, почему она так болит». «Ничего страшного, это небольшой ушиб. Сейчас схожу за мазью и полегчает». Мой ушел, а Ян подошел поближе и чуть слышно сказал. «Пацаны спрашивают, ты какие конфеты любишь? Цветы дарить не вариант, командир порвет, а вот конфеты в качестве признания». «Самое то. Тем более ты их любишь. Может, какую-нибудь цацку хочешь? Скажи, что мне достаточно, чтобы они мужа оберегали». «Не прокатит. Ты их герой. Мужа грудью закрыть пыталась. А как в нос заехала?» Мечтательно закатил он глаза. «Хватит издеваться». «Ладно. Будем импровизировать. И не злись. Сама виновата. Хотела сунуть нос в мужа жизнь. Радуйся. Получилось». И опять заржал. Тут Глеб вернулся, сунул несколько папок в руки и, пронзив его строгим взглядом, заставил ретироваться. Подошел ко мне, взяв меня за руку, притянул к себе. «Любишь, значит, и жить без меня не можешь». Хотела сказать, что бредила из-за стресса, но, посмотрев в его синие глаза, поняла, нет смысла отпираться. Если бы это было по-другому... «Замуж за тебя не пошла. и Я так за тебя испугалась, прижалась к нему. Думала, что тебя убили. Эй!» Он приподнял мое лицо и тихим голосом запел. «Я навеки даю обязательства, что не стану добычей ворона. Есть особое обстоятельство. Я люблю тебя. Это здорово». А потом резко опустил голову и накрыл мой рот своими горячими губами – Я аж расплакалась от избытка чувств. «Ты чего?» — отстранился и удивленно на меня посмотрел. «Давно мог бы сказать, что любишь!» Ударила его рукой и охнула от боли. Он перехватил руку и поцеловал ее. «Признаю, тут я ступил. Нужно было прямым текстом сказать, что люблю. Просто как-то не задумывался, что это приятно слышать, пока ты сегодня не сказала эти слова». «Как жаль, что мало времени. Его руки опускаются на мою попу и резко прижимают к себе. Охренеть, как сильно я тебя хочу!» «Не получится. Твой снаряд дал осечку. Женские дни пришли». Он замер. «А почему так рано?» «Нервничала много». «Жалко, конечно, что не забеременела. А может, это и к лучшему. Ты последнее время действительно много нервничала». «А насчет секса вечером не отвертишься, Беркутов крови не боится. Беркутова тоже, но у меня низ живота тянет, ни до сексуальных подвигов. Я могу чем-нибудь помочь?» Заволновался и тут же строго добавил. «На работу ни шагу. Ну, ничего не меняется. Только подумаешь, что он стал романтиком, и опа, командир вновь вернулся». Глеб намазал мне руку мазью, и я легла спать. Проснулась в двенадцать, набрала мужу и успокоила, что все нормально. Тот обрадовался и тут же выдал, что нужно срочно собираться, побыть свидетелями на свадьбе. Когда узнала у кого, дар речи потеряла. Да, с моим мужем и моими подругами жизнь бьет ключом. Радует, что не по голове.